— мягко возразил Ганель. — Это поцелуй любящего мужчины, который ждал его двенадцать лет. Я могу задать тебе вопрос? — Конечно. Этот поцелуй был в честь праздника или он что-то означает? Только скажи мне правду, чтобы я понапрасну не надеялся. Она внимательно посмотрела на его такое доброе круглое лицо. Глаза за большими стеклами очков показались ей незнакомыми. И весь он, полноватый и мягкий, и словно подтянулся, стал суше даже щеки как будто ввалились. Бог мой, да тот ли это Андрюша, которого она знает столько лет, с которым дружит, к которому обращается за помощью, а случается и плачет в жилетку, жалуясь на проблемы и неприятности. Перед ней сидел совсем другой мужчина, оцепеневший от напряжения и готовый к горькому разочарованию. Мужчина, который ее любит, мужчина, который ее хочет, и, что самое удивительное, которого хочет она сама. Внезапно в ней проснулся зверский аппетит. А эти закуски так вкусно пахнут и выглядят так чудесно. Она посмотрела на часы. Без пяти — пять, в шесть ей нужно быть дома. Что ж значит не сегодня? Не сегодня, машинально произнесла она вслух. — Ты хочешь сказать, что ответишь мне в другой раз? — глухо спросил Андрей. — Нет, Андрюша, я хочу сказать, что у нас остался всего час, поэтому давай сегодня побудем здесь, а завтра я к тебе приеду, хорошо? — Ты не шутишь? Не разыгрываешь меня? Даже если ты не подарил мне сегодня цветы и не напомнила о годовщине нашего знакомства, я бы все равно тебя поцеловала. Мне кажется, что я... Впрочем, ерунда все это. «Давай поедим, а?» Андрей снял очки зажмурил глаза, потер их пальцами. «Это не ерунда. Тихо сказал он. Но все будет так, как ты хочешь. Я тебя очень люблю и надеюсь, что до завтра ты об этом не забудешь. Что тебе положить?» «Вот это!» Наташа ткнула пальцем в салатник, наполненный чем-то пестрым и издающим упоительный запах. «Еще вот это, не знаю, как называется. Короче, клади все подряд». У меня праздник, у нас, — с улыбкой поправил ее Ганелин, — у нас это само собой, а еще у меня личный праздник. Я впервые за много лет снова почувствовал себя женщиной. За это стоит выпить, как ты считаешь? Первое сентября, первый день нового учебного года, принес неожиданность. Соролья вернулись из школы, пообедали и сели за уроки. Обычно уже в четыре часа оба убегали в бассейн, Но часы пробили пять, потом шесть. Обеспокоенная Наташа заглянула к ним в комнату. «А на тренировку не пойдете?» Сашка только нетерпеливо мотнул головой, не отрываясь от задачника по физике, обстоятельно же Алеша нужным объясниться. «Мама, мы с Сашкой решили больше спортом не заниматься», солидным баском заявил он. «Это почему? Что случилось? Вас выгнали из команды? Никто нас не выгонял». — Сашке на следующий год в институт поступать, ему нужно много заниматься, нечего время зря тратить. — Ну, хорошо, это я могу понять, а ты? — спросила ошеломленная Наташа младшего сына. — Да ну, чего я без него ходить буду? — протянула Лёша. Мне одному скучно. — Сыночек, — строго сказала она, — это рассуждение на уровне маленьких детей. Что значит скучно? Если Саша поступит в институт, ты в школу ходить перестанешь, потому что тебе одному скучно? — Мать, кончай грузить, — подул голос старший сын. — В Чечне война идет, а я в армию не хочу. Спорт — это классно, но жизнь не спасает. — Так, и когда же тебе пришла в голову эта мысль? Вы же так что вернулись со сборов. стал быть, еще месяц назад собирались продолжать тренироваться. — вот как раз, когда мы на сборах были, грозные бомбили, — пояснил Алеша, — у одного парня брат там погиб, ты его знаешь, Сережка, щи такой. За ним родители приехали и забрали. Мы тогда с ребятами много об этом разговаривали. Многие испугались, только не мы с Сашкой. После этого полкоманда разбежалась. Все поняли, что надо браться за ум в институт поступать. Белла Львовна сказала, что мы правильно решили. — Ах, Белла Львовна, — протянула Наташа. — Тогда, конечно. Только странно, что вы с ней посоветовались, а со мной нет. — А ты что, не согласна? — удивился Алеша. Я хотел еще вчера тебе сказать, а Сашка говорит, не надо, мама с белой Львовной всегда заодно. Если баба Белла одобрила, то и мама будет не против. О, Господи!» Наташа опустилась на диван, на котором спал Саша, откинулась на спинку и вытянула ноги. Огорошили вы меня. Ну, ладно я, но хоть бы с отцом вы об этом говорили. Мы пытались. И что он сказал? Сказал, что получать образование нужно, но руководствовать при этом собственной трусостью стыдно. — Что прямо так и сказал? — не поверила Наташа. — Слово слово! — подтвердил Саша. — Своими ушами слышал. — Тебя дома не было... Тогда мы к Белле не пошли советоваться. Надо было срочно решать вопрос, чтобы вечером тренера предпредить. Короче, мать, я буду поступать в авиационный институт на факультет прикладной математики. Компьютеры — это сегодня самое то, что нужно. А ты, Алёша, ты куда собрался? А я буду готовиться в Плешку или еще куда-нибудь, где финансистов готовят. Бухгалтеры знаешь, как нужны? Самые модные профессии. И платят. Хорошо. Не соскучишься без Саши? ехидно спросила она я думала ты следом за ним в мои потянешься не алеша отрицательно помотал головой не поняв материнской иронии мне там не интересно я экономикой хочу заняться послушайте ребята а вам не кажется что у вас мания величие сашка соизволил отодвинуть задачник и тетрадь и воззрился на наташу в полном недоумении мать ты чего почему у нас мания величие да потому что для поступления в те вузы Которые вы мне сейчас назвали, надо знать математику принципиально на принципиально ином уровне. У вас по этому предмету не приходящие тройки. А уж как математику преподают в нашей средней школе, я себе очень хорошо представляю. Сама в ней училась. Даже если вы собираетесь с сегодняшнего дня получать одни пятерки, необходимых для института знаний вы все равно не получите. Можете мне поверить. Вы хоть понимаете, что вам нужен репетитор. Мать... — Ладно, не выдумывай, — отмахнулся Саша. — Не совсем же мы с Алёшкой тупые. Подналяжем на учебники, и все будет тип-топ. — Сашенька, я тебе еще раз повторяю. Ты можешь выучить все учебники для средней школы на пять с плюсом. Но это тебе не поможет, потому что в них нет тех знаний, которые нужны для поступления в мои. Если ты мне не веришь, пожалуйста, можно достать прошлогодние экзаменационные задачи, чтобы ты сам убедился, что я права. Их... ты не только решить не сможешь, ты даже не поймешь, о чем они. В глазах старшего сына впервые появилась тень сомнений. Самоуверенный, активный, энергичный, и Саша всегда считал себя достаточно умным и ловким, чтобы справиться с любой проблемой. Этой уверенностью он заражал и осторожного, и осмотрительного младшего брата, который боялся на шаг отойти от Саши, чтобы не оказаться беспомощным и беззащитным. Медлительный и вдумчивый Алёша трудно принимал решение. За него это постоянно делал старший брат, делал не всегда удачно, но зато быстро, благодаря чему обеспечивалось хоть какое-то движение вперёд. Оставшийся один Алёшка наверняка намертво застрянет на самой элементарной проблеме. Он даже плавки для бассейна сам выбрать не может. Ходит от прилавка к прилавку, из магазина в магазин и не решается сделать покупку. Ему все кажется, что найдется еще что-то более удачное. Наташа хорошо помнила, как попросила однажды Алешу съездить на вещевой рынок ЦСК, где работал Вадим, и купить в подарок Белли не теплый зимний шарф. Дала деньги, а говорила стоимость покупки, размер, цвет и качество шарфика. Алешка проходил по рынку целый день и вернулся без подарка. Но с подробнейшим отчетом о том, какие вообще шарфы он там видел, какие бывают материалы, расцветки, размеры и цены. А оказалось, что он таких шарфов, о которых ему говорила Наташа, нашел целых четыре, нужного цвета, соответствующего качества и подходящей цены. Так почему ж ты не купил? Не могла взять в толк Наташа. Ну, мам, но их же четыре, я не мог решить, какой именно покупать. На следующий день... Она научно и горьким оптом послала сыновей на рынок вдвоем, наказав Алёше в целях экономии времени сразу же провести Сашу к тем прилавкам, где он видел нужные шарфы. Однако дальше первого прилавка они не ушли. Сашка моментально принял решение, и остальные шарфики смотреть просто не стал. «Да, пожалуй. Алёшу нельзя оставлять одного без брата. Ладно, пусть не ходит на тренировки, пусть уроки делает». как быстро они приняли решение. Это, конечно, Сашка давил на брат, стукнул ему в голову. Даже мать не дождался, а ее не было дома всего -то три часа. Она ездила на работу, чтобы Вальке Южакову показать синопсис сериала, который делала почти месяц. Ну, если быть честной, дело на его всего десять дней, потому что до того памятного дня, когда Андрей подарил ей цветы и пригласил в ресторан она. Пыталась собрать мозги в кучку и придумать что-то приемлемое, но придумывалась плохо, она начинала работать и выбрасывала исписанные листы. И только после того, как впервые приехала к Андрею, и случилось то, что еще три месяца назад казалось ей невозможным, невероятным и постыдным, к ней пришло вдохновение. В голове будто сама с собой сложилась история любви, ошибок, разочарований, высоких порывов и низменных страстей. Наташа вдруг поняла, почему синопсис так долго не получался. Она давно забыла, что такое страсть, а, может быть, и не знала толком никогда.